Глава 2. Очень давно, несколько тысячелетий назад, в этот мир пришли необычные существа. Вампиры, эльфы, оборотни, гномы и драконы. Привела их сюда сама богиня. Она же открыла один из магических источников, питать которые должны были хранители Эврашана. Источник располагался в пещере, куда по одному входили пришлые и получали благословение. Как гласит легенда, внутри пещеры находилось две короны – для владыки и для повелителя. Кому они достались, никто так и не узнал, но первым императором стал как раз Кайриш, так как он в своем мире был князем. В их мире произошла катастрофа, так как боги разгневались. У Кайриши была невеста Жарша, у Харинаты – жених-дракон. Но так вышло, что именно Кайриша и Харинату связали узами истинных. Естественно, Жарша была вне себя от гнева, но спорить с богами начал отец Харинаты, за что обрек народ на вымирание и гибель. Так они оказались... В нашем мире здесь была свадьба нового императора и его истинный. Много тысячелетий они правили и развивали наш мир, открыли множество источников, позволив народу наслаждаться магией. Тот самый, первый и главный, до сих пор, говорят, существует в долине призраков, куда никому нет хода, кроме ее настоящих хозяев. Многие пытались, но потерпели неудачу. Назад никто не вернулся. Но это я отклонился от темы. В то время еще были прорывы. Сюда лезли чудовища из бездны и из других миров. Но правители сдерживали натиск. С ними были эльф, оборотень и дракон, боевая четверка императрицы. Освобождали мир от захватчиков, но в пятьсот лет случилось непоправимое. Харинату убили. Никто не мог понять, как это произошло, ведь она бессмертная. Убийцу не нашли. Ждали, когда и Кайриша не станет. Но он вдруг, не выдержав, положенный срок траура, вдруг женился на какой-то девице. В тот момент, казалось, даже сам мир взбунтовался. Стали закрываться источники, магия начала исчезать. По всем империям и королевствам вспыхнули бунты. Первый исчезла Жарша. После ее ухода вроде все нормализовалось. Магия не так быстро стала уходить. Потом вынужден был и Кайриш передать правление старшему сыну, своей новой жены. Они с супругой покинули этот мир. После их ухода даже несколько источников вновь открылось. Но работать они стали не так, как раньше. Тогда многим стало понятно, что в убийстве духи мира винят этих двоих. Никто больше не желал их возвращения. Когда Найер закончил, я задумалась. Куда исчезла жарше, я уже поняла. Она стала гоняться за мной по мирам, в которых я перерождалась. Но зачем? Может ли так случиться, что я и есть та самая Харината? Не поэтому ли меня не желали впускать в этот мир? Что-то я должна здесь отыскать? Как же все сложно. Но в то же время могло бы объяснить мою странную магию. «Значит, после ухода этих двоих магия нормализовалась? А если вдруг кто-то из них вернется?» Спросила и тут же повела плечами. «Тогда, думаю, магия совсем исчезнет. А этого никто не желает», — ответили мне. «Хм, ладно, с этим вопросом разобрались. Переходим к следующему. Вы сказали, у императрицы была своя боевая четверка. А почему в нее не вошел супруг? Разве не логично, что он всегда рядом?» Рената боевой маг, а первое правило их кодекс гласит, в боевой четверке запрещено находиться любимым или кровным родственником, потому что в случае опасности могут сработать инстинкты, способные повлечь за собой трагедию», – процитировал дознаватель. «Ага, значит, один из бойцов может отвлечься для защиты любимой или родного человека». Правильно истолковала я, получив кивок в ответ. А боевая четверка, точнее, оставшаяся тройка жива? Да, но они давно не появлялись в нашей империи. Только когда проверяли источники, а было это около сотни лет назад. Сейчас о них не слышно ничего. Аминаэль отдал пост владыке эльфов своему сыну. Терн до сих пор бессменный вождь оборотней. А Радмир возглавляет клан вампиров после ухода. Кайриша. Я задумалась. Все эти имена отозвались внутри меня теплотой. Получается, я знала их всех? Как бы мне их отыскать? Может, они смогут прояснить хоть что-то обо мне? Хотя вряд ли. Исходя из сна, на мне сейчас маска, а под ней вряд ли кто сможет узнать. Не явлюсь же я к бессмертным со словами. Вы меня знаете? Кто я такая? Да меня точно на смех пустят. И это в лучшем случае. В худшем же... «Сдадут на опыты, если вообще согласятся со мной встречаться». Мотнув головой, отогнала мысли прочь и плотоядно уставилась на дознавателя. Тот напрягся. Какой, однако, нервный попался. Так, эти вопросы я прояснила. Теперь вернемся к насущному. Для начала, где мои проценты? Не в полотенце же мне ходить? Да, и моим подопечным не мешало бы приодеться. И еще. Чем мы будем заниматься? Надо определить уровень дара у ребят. И документы неплохо бы им выправить. Как-никак мы все теперь на птичьих правах. Нас практически нет. Непорядок. И еще. Хотелось бы узнать, куда можно вложить средства, чтобы получить с них прибыль. Деньги не должны лежать мертвым грузом. Они всегда должны работать. Подождите, да Ирина Харна. Не так быстро. Вот браслет». На ваше имя открыт счет в гномьем банке. Чтобы оплатить покупку, вам всего лишь стоит приложить браслет к кристаллу. Что касается занятий, тут, поверьте, работы очень много. Некромантов осталось мало, а с таким уровнем дары и вовсе ни одного. Ваших подопечных, если у них обнаружится дар, мы отправим в Академию магии и чародейства. Вы же, если есть желание, можете читать там лекции, — предложил мужчина. Что касается документов, они уже готовы, а по поводу вложений, об этом вам лучше поинтересоваться у гномов, они лучше всего знают эту систему. На стол упали несколько подвесок, на первый взгляд обычные украшения, но я смогла разглядеть на каждой из капелек кулонов своеобразный отпечаток пальца. Как пояснил Найер, заметив мое пристальное внимание, это отпечаток ауры носителя, ее смешивают с рисунком на указательном пальце. Подделать документы никому не под силу. А что, очень удобно. Закончив осмотр, осознала, что только что сказал дознаватель по поводу академии и моего в ней участия. Я фыркнула. Сами поняли, что сказали. Как вы себе представляете мои лекции? Показывать всем, что моя сила сама выбирает, кого оживить, кого оставить мертвым? Уверена. В зале Брона трупов было много больше. Но из всех она выбрала только пятерых. Да и не знаю я, как мне по заказу поднимать покойников. Самой бы какие книги почитать. Кстати, принесете? Попросила и тут же получила небольшой презент. Те самые Талмуды, которые увидела в сокровищнице бандита. Не знаю, зачем вам именно эти понадобились, но там чистые листы. Наши маги проверили на невидимые чернила, на кровную магию ничего. Честно говоря, я не поверила. Чем-то фолианты показались знакомы, именно поэтому я их и выбрала. Чтобы проверить слова дознавателя, тут же открыла верхний, погладила чистый лист и едва не подскочила на месте, когда вдруг на нем стали проступать буквы. Мое состояние не укрылось от вездесущего гостя. В мгновение ока он оказался рядом со мной и пораженно возрился на... Основы некромантии? «Основанные на магии жизни». Мы с ним недоуменно переглянулись. Я даже головой мотнула. Снова уставилась в написанное. Недоверчиво прочла первый абзац. Некромантия на основе магии жизни. Миф или реальность? Многие наивно полагают, что такое в принципе невозможно. Оказывается, нет ничего невозможного в магическом мире. И сейчас... Мы с вами разберем несколько вариантов того, как взаимодействует маг жизни с магией смерти. Первое и самое главное. Поднятые у мертвия у мага жизни не просто восстают, а оживают. Если маг – степени архимагистра. Но самая главная особенность такого мага – у него даже древние старцы станут молодыми юношами. Судорожно сглотнув, захлопнула книгу, уставилась на своих подопечных. Все широко улыбались. «Значит, маг жизни с уровнем архимагистра», прошептала вслух, надеясь хоть на какой-нибудь проблеск памяти. «Ничего». «Да, значит, придется изучать азы, раз, будучи архимагом, я совершенно ничего не помню». «Получается, вы все же из этого мира, иначе как бы вас послушала странная книга, в которой никто из нас не обнаружил магии», предположил Найр. Может быть, я и была здесь когда-то, но это было очень давно. Пожала плечами, не желая рассказывать о своих домыслах. Мне само еще о многом предстояло узнать. Пока же стоит придумать, как вспомнить то, о чем я забыла. Я имею в виду магические навыки. Иногда руки действуют сами, что дает право предположить наличие не только некромантии. Но сама я это не смогу выяснить. Да, Ирина Харна, мне кажется, вам сможет помочь самый сильный некромант Империи, Даэр Сарит. Правда, характер у него прескверный, но знаний много. Как вы на это смотрите? И почему я чувствую в словах мужчины подвох? И ведь спросишь, вряд ли ответит. Но и выхода у меня нет, если хочу разобраться со своей силой. Потому кивнула. Тут же экономка развела бурную деятельность, вызвала портных, которые обмерили нас всех. Меня и подопечных предлагали ткани на выбор. Ребятам я предоставила полную свободу действий и выбора. Три часа мучений, после чего каждому из нас на первое время предоставили по паре нарядов, чтобы было в чем показаться на улице. Тут же подопечных забрали несколько явившихся на вызов мужчин, а меня повели знакомиться с некромантом. Но прежде всего я решила зайти в банк, чтобы обсудить с гномами свои будущие вложения. Найер хотел было отказаться, но под моим напором сдался. Стоило нам появиться на пороге высокого красивого здания в пять этажей, как тут же подскочил маленький и коренастый мужичок с длинной бородой. Услужливости не наблюдала, только открытый взгляд и искренняя улыбка. Мне это понравилось. Не люблю подхалимов. «Дейр Найер, что привело вас к нам?» Задал вопрос гном. «Не меня. Леди Харна, на чей счет сегодня поступили деньги, пожелала встретиться с вашим управляющим, чтобы обсудить какие-то вестиции». На этот раз новое для себя слово мой спутник выговорил неправильно. «Инвестиции», — машинально поправила и воззрилась на мужчину, недоуменно смотрящего на меня. «Леди разбирается в капиталовложениях», — осторожно уточнили у меня. «Леди много в чем разбирается, еще бы вспомнить, как это делается. Цены бы леди не было». Холодно отозвалась, получив в ответ довольный оскал. «О, леди любят шутить! Прошу!» Нас любезно пригласили следовать за ним. Привели сперва под лестницу, где стояла небольшая кабинка. Войдя в нее, приложили руки к светящейся панели. Мгновение по нам прошелся луч света. «Это определение злого умысла. Таковы правила», — произнес сопровождающий, словно извиняясь. «Вполне закономерная безопасность», — пожала плечами. И в этот момент открылись двери. Мы оказались в другом помещении. Надо же, своего рода лифт. Необычно. Нас встречал еще один коротышка. Правда, этот в плечах оказался пошире, да борода длиннее и гуще. Цель визита он уже знал, поэтому, отправив первого гнома обратно, сам привел нас в кабинет и предложил присесть. «Чай, кофе, потанцуем!» Вырвалось у меня непроизвольно, но откуда эта фраза понятия не имела. Что-то подсказывало, что клиентам принято предлагать чай или кофе. Гномы этого не сделали. «Что?» – удивился хозяин кабинета и пошел пятнами. Я махнула рукой. Состроив надменное выражение лица. На мой счет сегодня поступили деньги. Начала я без предисловий. Я хочу положить их на депозит. Надеюсь, в вашем банке подобное имеется? Каков процент? Леди разбирается в таких тонкостях. Тут же заюлил гном. Он собирался сказать что-то нелицеприятное, как я поняла из его мыслей, чем разозлил меня. Хватит! От моего голоса стекла задрожали. На них появился тонкий морозный узор. Я и сама удивилась, но лицо удержала. «Что за дискриминация? Если ваш банк отсталый и не имеет депозитов, я сейчас же переведу средства в другой банк». «Ну что вы, у нас все есть. Если вы оставите деньги на пять лет, то мы выплатим вам один процент годового...» «Это шутка?» Моя бровь взлетела вверх. Гном заерзал на кресле. Я продолжила. Учитывая размер моих сбережений, если вы пустите эти деньги в оборот даже по 30%, ваш заработок составит через пять лет три моих счета. Меня подобная перспектива не устраивает. Я хочу получить не меньше 10%. Ох, что тут началось. Недаром гномы считаются самыми прижимистыми, как этот тип торговался за каждый процент. Я же стояла на своем. Найр только успевал переводить взгляд с меня на хозяина кабинета. В моей голове творился хаос. Я сыпала непонятными словами, понятия не имея об их значении. зато гном проникся. Он даже расстегнул ворот расшитой рубахи. Жарко бедолаги стало. Наконец исчерпав свои доводы, но получив от меня последний закрытие счета в этом банке, гном сдался. Я отвоевала себе десять процентов прибыли. Мы тут же составили договор. Часть денег я перекинула на депозит. Расстались не очень довольны друг другом, но с большего меня такое положение дел устроило. Вот теперь к вашему некроманту. Думаю, быстро управимся. Надеюсь, мои подопечные уже прошли через ворота и записались на экзамен. Произнесла, стоило покинуть здание банка. В том, что ребята поступят, я нисколько не сомневалась, в отличие от них. Они боялись проявить радость раньше времени. Мы договорились, что жить они все равно будут со мной. Никакого общежития. Неизвестно, как остальные студенты отреагируют на немертвых, а проблем мне не хотелось для них. Со мной согласились все. На этом тогда и разошлись. Я вздохнула свежий воздух. Попыталась задержать дыхание. Ведь с немертвым воздух не требуется. Как же я ошибалась. Наверное, я все же неправильная у мертве потому что мне без доступа кислорода оказалось туго». Найер предложил взять экипаж, но я отказалась, мне хотелось посмотреть столицу. Многое казалось знакомым. Например, вон тот фонтан. Я откуда-то знала, что под ним есть потайной ход, начинающийся прямо между двумя статуями, изображающими мужчину и женщину. «Кстати, Дейр Найер, а у Кайриша и Хренаты не было детей?» Почему меня так? Взволновал этот вопрос, я и сама не знала. Были трое: два мальчика и девочка, но они погибли, когда Кайриш снова женился. Любезно просветили меня. Во всяком случае, именно так говорили. На самом деле тел, ни одного из них не нашли. Ага, новая жена устранила помеху к трону для своих спиногрызов. Зло процедило, хотя с чего вдруг появилось раздражение, и сама не знала за свою ярость, удосужилась проницательного взгляда своего спутника, но не обратила на него внимания. Но зато ухватилась за последнюю фразу. «Тел не нашли. Тогда с чего решили, что они мертвы?» «Родитель ощутил потерю связи с детьми. Это могло означать только одно – их больше нет в мире живых», – пояснил собеседник. Я кивнула, но что-то не позволяло мне до конца поверить в их смерть. «Почему?» Какое мне вообще до них дело? Понятия не имела, но внутренний голос говорил, это важно. Дальше шли молча. Здесь, в отличие от бедного района, оказалось чисто. Запаха столичных каналов не слышно. Видимо, маги работают на совесть только в богатых кварталах. На бедные им плевать. Я покачала головой от такой несправедливости, но вслух ничего говорить не стала. Все равно бесполезно. Я в этом мире всего вторые сутки. Не мне предъявлять претензии. Вдоль широкой, гладкой дороги располагались особняки, окруженные высоким забором, не позволяющим заглянуть внутрь. Они больше походили на небольшие крепости. К одному такому мы и приблизились. Мой спутник приложил руку к небольшому углублению. Оно засветилось, волнами прошло по руке до самого локтя мужчины, после чего калитка со щелчком открылась пуская нас внутрь стоило войти как дверь за нашими спинами тут же с грохотом закрылась заставив меня вздрогнуть ухоженный газон радовал глаз чуть дальше несколько кустарников ни цветов ни какого либо другого украшения я не увидела просто лаконично и со вкусом поднявшись по ступенькам вошли в дом нас встретил чопорный дворецкий серебристый ливреи Найер помог снять накидку, которая тут заменяла верхнюю одежду. Сам снял камзол и передал все дворецкому, после чего первым прошел вперед. Я за ним. В гостиной первым делом бросился в глаза камин. Меня так и подмывало подойти и протянуть руки к огню, хотя холода я совсем не ощущала. Просто показалось, что так правильно, и раньше мне уже доводилось сидеть возле него и греть руки. Нет, не именно здесь, а конкретно возле камина. Я даже увидела его. Имитация костра, решетка сиреневого цвета, вокруг легкая позолота, но не вычурная, а вполне симпатичная. Где же эта красота? Интуиция подсказывала. Он в этом мире. — Ну и кого ты ко мне притащил? — раздался недовольный голос справа от меня. Резко обернувшись, Заметила сидящего в кресле молодого мужчину лет 27-30. тридцати Черные волосы доходили до лопаток и слегка вились. Синие глаза с фиолетовой радужкой пытливо разглядывали мою персону. Я не смутилась. Также открыто рассматривала его самого. Белоснежная рубашка расстегнута на три верхние пуговицы, выставляя на обозрение ключицы и мелкие черные волоски на груди. Рукава закатаны, являя сильные руки. Мужчина был красив и сам прекрасно знал об этом. «Меня не притаскивают. Я сама прихожу, когда считаю нужным», Холодно ответила, не сводя взгляда с мужчины. Мои инстинкты вдруг завопили. Возникло желание наброситься и вцепиться зубами в шею. Я уже даже попыталась прыгнуть, но вовремя сообразила, что происходит нечто ненормальное. Огромным усилием воли пришлось брать себя в руки. Кто бы знал, Как меня ломала и выкручивала, пока пыталась успокоиться. Но я справилась, чем заслужила удивленный взгляд хозяина дома. Даже так поражен. Ехидство поубавилось, теперь в голосе сквозило неподдельное удивление. Я так и не поняла, что его удивило. Но спросить не успела. «Приветствую, Дейр Сарит». Дайрина Харна потеряла память, мы уже выяснили, что она маг жизни, имеющий степень архимага в некромантии, но, увы, ничего об этом не помнит. Начал мой спутник, но его тут же перебили. Дейр Найр, что вы городите? Какой маг жизни? Сами себя слышите? С ощутимой издевкой спросил Хам. Честно говоря, у меня возникло желание развернуться и покинуть столь негостеприимного хозяина. Но больше всего пересилило желание утереть нос на глицу. Прежде чем кого-то упрекать во лжи и тем более насмехаться, лучше бы сперва уточнили, кем стали мои подопечные, поднятые в доме Брона. В данный момент они проходят экзамены в академии, так как помимо настоящей жизни получили в подарок магический дар. А двое мужчин еще и молодость. Надменно произнесла, едва не задрав нос, от собственной значимости. «У в академии? Это шутка такая! Кто их туда пустил?» Сарит даже вскочил на ноги и мгновенно активировал какой-то шар на столе. Увидев в нем своих поднятых, они в этот момент все вместе входили в экзаменационный класс. Самым наглым образом оттолкнула хозяина дома и жадно уставилась на ребят, которые в этот момент «Да, я едва не закричала от радости», У всех обнаружились способности к стихийной магии. У девчонок воздух и земля, у мужчин огонь и воздух. Я сама не заметила, как широко улыбнулась, заметив потрясение на лицах семерых экзаменаторов. Молодцы, ребята! Я в вас верила! радостно отозвалась, не знаю, слышат они меня или нет. Это ваши подопечные, они точно не мертвые! Засомневался некромант, недоверчиво глядя на меня. Свидетелями их поднятия были пару десятков дознавателей. Честно говоря, я тогда и сама не поняла, что произошло. Просто сила сорвалась с пальцев и отправилась гулять по горам трупов. Но оживила почему-то только пятерых, спокойно отозвалась, после чего продолжила. Поэтому мне и нужны начальные навыки, как это контролировать. «Я должен сам проверить» произнес хозяин дома и в мгновение око телепортировался в зал для экзаменов. Сперва не поняла, что он там проверять собрался. Возрилась на появившегося перед моими подопечными Сарита, едва в шар лбом не врезалась, склонившись над ним, а когда увидела темные тени, вырастающие за его спиной, по моему позвоночнику прошла ледяная волна. «Этот гад их упокоить собрался? Не позволю!» Меня охватила такая ярость, что я почти до крови сжала кулаки с впившимися ногтями. И почему я не умею открывать порталы? Или умею? Но не помню. В это самое мгновение я настолько сильно пожелала оказаться там же, так как не могла позволить причинить вред своим подопечным, что сама не заметила, как с рук сорвались несколько красноватых нитей. Меня подхватил поток воздуха, и через пару секунд Я стояла напротив некроманта, закрывая собой ребят. «Ты что это думал? Моих подопечных упокоить? Не позволю!» Рявкнула, выставляя руки вперед, словно собралась оттолкнуть темные тени, надвигающиеся на поднятых. «И как ты мне сможешь помешать? И вообще, что ты здесь делаешь? Каким образом смогла здесь оказаться?» На губах кривая усмешка. Именно она сработала, как спусковой крючок. Ты ушел, забыв попрощаться. А сидеть в чужом доме без хозяина дурной тон. То К тому же ты позарился на то, что тебе не принадлежит. Последнее я произнесла, едва не зарычав. А как перенеслась? Просто очень захотела. Оно само и получилось. Мне не поверили, но чужое восприятие меня мало волновало. Уже знакомые искры с моих пальцев сорвались и образовали диск, раскручивающийся и сметающие тени со своего пути. Где-то послышался звон стекла, но мы не обращали на него внимания. Магистры, некогда сидящие за столом, слишком быстро оказались под ним. Туда же юркнули и мои ребята. Я даже услышала часть разговора. — Это кто вообще? Она сумасшедшая выходить против сильнейшего некроманта современности. — Да он ее сейчас... Не без гордости забрюжал старческий голос но его самым наглым образом перебил Нарвис. «Уважаемый Дейр, наша Харна тоже архимаг. Просто потеряла память, а так она еще ого-го чего может!» «Откуда она вообще взялась?» Голос надменный принадлежал женщине, знающей себе цену. «Она и сама не знает из-за потери памяти», — прошептала тирана. «В этот момент мне пришлось отвлечься, так как Сарит гневно сверкая глазами, недовольно зашипел. «Ты так и не ответила, что здесь делаешь и как вообще смогла преодолеть защиту моего дома!» «Желание надрать тебе задницу за то, что ты собрался сделать, смело все ограничения. Даже собственная память помогла. Оказывается, я умею открывать порталы, если очень сильно этого захочу. Я же уже сказала. Чем ты вообще слушаешь?» Весело отозвалась увеличив напор силы, тем самым откидывая мужчину на несколько метров назад. Он упал на стол, по столешнице пошла трещина. Такого он явно не ожидал. Признаться я тоже, так как сама не знала своих возможностей. Сейчас действовала, как говорится, на автомате и одной интуиции. «Что за выражение, ты же леди? Они так не выражаются, и вообще неужели ты и правда считала, что сможешь меня победить?» Теперь темный сгусток полетел в меня. За ним раздался гневный рык. Упокой всех, нечего и делать среди уважаемых дейров и Дайрин. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Продолжала развлекаться я, отбивая его атаки, хотя сила стала редеть. Один раз меня откинуло к стене. Я врезалась в стоявший там скелет, машинально ухвативший за него, едва не извинилась, но быстро сообразила, кого зацепила, вскочила на ноги и сама атаковала. Краем глаза уловила прозрачную субстанцию, направленную на некроманта. Врезавшись в грудь мужчины, она заставила его кувыркнуться в воздухе и приземлиться на пол на пятую точку. Сарит мотнул головой, явно хорошо приложился, но тут же снова вскочил на ноги, и собрался запустить в меня еще какой-то гадостью. Не успел, потому что произошло нечто, заставившее застыть всех, причем принудительно, от чужой воли. Выглянувшие из-под стола члены приемной комиссии судорожно выдохнули, резко нырнули снова под стол, и оттуда уже торчали только их макушки. Я расслышала шепот. «У меня обман зрения. Скажите, что я ошибся». И это не наш архимагиус, Вентаран обьер живой, но почему-то голый. Откуда он здесь взялся? Вентаран погиб 220 лет назад. Попытался опротестовать слова товарища еще один мужской голос. На двортах всех дери. Это же кажется и правда он. Вы хотите сказать, что эта пришлая девица его только что подняла? Скептически спросила самовлюбленная дамочка. Не подняла, оживила. Сама посмотри. Зашикал на нее старец. Женщина выглянула и некрасиво пискнула, снова спряталась под стол. «Ой, это не обман зрения! Но такое в принципе невозможно!» «Да, коллега, скажите это вот этим юным дарованием и ожившему Обьеру. Еще недавно он тихо мирно стоял в углу в качестве наглядного пособия для некромантов, а сейчас...» В этот момент сам предмет разговора. Молодой привлекательный мужчина, лет 35, недовольно осматривал кабинет, сорвал накидку с какой-то подставки и обмотался ею на манер тоги, затем приблизился к нам, сперва обошел по кругу сарита, потрогал также застывшее его заклинание, склонился, рассматривая тени, недовольно покачал головой и приблизился ко мне. Я в этот момент сделала шаг назад, осознав, что недвижимость с меня спала. «Даже так?» удивился поднятый, взмахнул рукой, я увидела, как в меня летит сеть, пришлось от нее просто отмахнуться, вышло непроизвольно. Винтаран усмехнулся, обошел меня, рассмотрел мой диск, пока еще находящийся в застывшем виде, восхищенно прищелкнул языком, потом глянул на стол и на выглядывающих из-за него магистров, покачал головой, поманил всех пальцем, Те приподнялись, выпрямились в полный рост. За ними вышли и мои подопечные. Им внимание уделили в первую очередь. Тоже ваша работа. Несмотря на то, что на меня никто не смотрел, вовсю разглядывая моих ребят, я все же коротко бросила. Да, развеять или упокоить не дам. Что вы, уважаемая, кто же станет такое развеивать или упокаивать? Ну, кроме этого милого мальчика, который явно питает неравнодушие к неживым. Но мы быстро ему растолкуем, насколько он неправ. Ваши подопечные великолепны. Мало того, что ожившие, так еще и наделенные магией. А некоторые вовсе помолодевшие. Но что самое забавное, вы смогли наделить их... Впрочем, неважно, это еще стоит проверить. Разговаривая сам с собой, выдал Архимагиус. В этот момент и некромант отмер, склонил голову перед полуобнаженным преподавателем, зло зыркнул на меня. Ох, чувствую, он сейчас много чего желает мне сообщить. Но я вдруг широко улыбнулась, словно предлагая ему попытаться развеять и этого мужчину, который вот так запросто смог обездвижить самого сильного, самого умного и вообще самого-самого самовлюбленного типа. Отличный щелчок по носу получился. «Что вы тут устроили? Зачем разгромили кабинет?» «Насколько я знаю, тут еще экзамены принимать». Мягко, почти по-отечески спросил Абьер. Но мне захотелось поежиться, так как тон не предвещал ничего хорошего. Собирался проверить, насколько студенты больше нежить. Не растерялся некромант, но вмешалась Дарина Харна. Мы немножко поспорили. Ага, так это так сейчас называется. Немножко разнесли кабинет, едва не довели до сердечного приступа уважаемых магистров, заставили бедных студентов в коридоре напридумывать себе не ведь что. Я даже стесняюсь спросить, как бы выглядело ваше хм, среднее. Промного даже не заикаюсь, чувствую, академию в этом случае пришлось бы отстраивать заново ответить никто не успел посреди зала открылся портал и в него шагнул злой как тысячи чертей мужчина в темной мантии расшитой золотом а следом за ним неприятный тип с крысиным лицом и чувством собственной значимости что тут грозно начал прибывший но тут же осекся из него разом вышел воздух вместе с яростью будто воздушный шарик резко сдули архимагиус винтаран Абьер!» «Но как же! Вы же, да-да, я двести лет как мертв!» «Не напоминай!» — отмахнулся от прибывшего наш поднятый. «А происходит тут всего лишь пока еще невинный спор двух архимагов, не сошедшихся во мнениях по поводу вот этой милой поднятой и оживленной пятерки наших будущих студентов». «Невинный спор!» — опешил мужчина, разглядывая разгром. Потом вдруг усмехнулся и хитро глянул сперва на меня, потом на Сарита. — И кто же отстоял свою точку зрения, доказав ее приоритетность? — Догадайся, Алдер, ты же умный! — развеселился Абьер. — Зная нашего великого и ужасного, мог бы предположить, что это он, но что-то мне подсказывает, судя по довольному выражению лица этой милой Дайрины. Победа все-таки осталась за ней. Ты всегда был моим самым способным учеником. Логические цепочки тебе давались лучше всех. И да, ты прав, эта милая Дайрина не только отстояла свою точку зрения, но и помогла обрести мне жизнь, правда забыв при этом наделить одежды, зато одарила силой и молодостью, выдал Архимагиус, разведя руки в стороны и, даже покрутившись, показывая весьма внушительную мускулатуру и широкий разворот плеч. «Но это невозможно!» – неуверенно произнес Алдер. Причем сказал это скорее на автомате. «Вас, уважаемый наставник, еще стоит проверить, так же, как и этих юных дарований». «Никаких опытов!» – это уже не сдержавшись рявкнула я. От неожиданности мужчина дернулся, и не только он, слишком громким и эмоциональным вышел мой рык. Даже стекла задрожали в кабинете. «Да, Ирина!» «А вы кто?» Теперь и на меня обратили внимание. «Судя по описанию в одной из древних книг, я некромант с даром жизни, степень архимаг, но, к сожалению, я ничего не помню. Для этого и пришла к Дейру Сариту, чтобы он обучил меня хотя бы начальным знаниям». «Начальным знаниям?» – крякнул Абьер, демонстративно разглядывая кабинет. «Уверены, что они вам нужны». «Да это случайно получилось?» Пришлось признаться. После моей реплики брови всех присутствующих синхронно поползли вверх. Надо же, какой единодушие. И что такого сказала? Пришлось пояснить. В моменты стресса или злости моя сила словно живет своей жизнью, сговариваясь с памятью, которая мне пока недоступна. Вот они и творят не весь что. Ага. А вы, значит, тут вообще ни при чем. Окончательно развеселился Винтаран. Ну да. Я вообще мимо пробегала, так заглянула проверить, что за безобразие творится. После этой фразы Абьер и Алдер, запрокинув головы, расхохотались. Сарит тоже не сдержал улыбки. Даже мои подопечные захихикали. Серьезными и насупленными остались только экзаменационные преподаватели и крыс, все так же стоявший позади мужчины в темной мантии. Если ты ничего не помнишь, то почему уверена, что именно настоящее? Или его тоже память подкинула?» Вернул себе ехидство некромант. «А, этот демон сообщил. Но он так быстро сбежал, что я толком не успела его расспросить о себе любимой. И чего так испугался? Последний вопрос я задала уже сама себе, но его прекрасно услышали. Несколько человек закашляло. У остальных снова брови начали свое путешествие вверх. «Хм...» «Где же вы демона-то взяли, уважаемая Дайрина?» Слишком ласково спросил Алдер, опередив с вопросом Абьера, тоже открывшего рот для своего вопроса. «На кладбище. Там какие-то студенты проводили ритуал призыва демона. А появилась я. Правда, потом и Абрахтархаран возник в пентаграмме. Но заметил меня и исчез. Успел только сообщить, что я обещала ему хвост оторвать, если увижу его с душами». Видимо, конечность ему оказалась важнее, чем разговор с девушкой, то есть со мной. Выдала свое появление в этом мире и замолчала. — Имя Рогатова, как я понимаю, тоже, пробегающая мимо память, — подсказала. Не сдержал сарказма некромант. — Точно. Вы так догадливы, — ответила ему тем же. — Что-то мне подсказывает, ваше имя не совсем ваше, — задумался недавно оживленный, и тут же пояснил. Всем известно, демонам нельзя говорить настоящего имени. Они могут по нему сделать привязку, впрочем, так же, как и достаточно сильные маги. Но раз вы сами предпочли именно это имя, пусть пока оно и остается. Во всяком случае, до тех пор, пока к вам не вернется память. Теперь все задумчиво меня разглядывали, явно соображая, что со мной делать. Под пристальными взглядами Стало неуютно. Обернувшись к Сариту, поинтересовалась. Так как? Ты мне покажешь начальные навыки? Если да, то идем уже. Не будем отвлекать уважаемых магистров от работы. Им еще экзамены принимать. Если нет, то я сама пошла. У меня еще куча дел накопилось. В этот момент сам некромант ни слова не сказал на мое обращение. Принял его как должное. Хотя я и до этого скакала сты ты на вы. Но сейчас окончательно определилась. Как к нему обращаться? Совместная драка, как выпивка на брудершафт, весьма сближает. Так какие после этого могут быть политесы? И каких же? Ласково, поглядывая на меня, спросил Абьер. Память надо искать. Сама она спряталась далеко. И, как полагаю, надолго. Меня это совсем не устраивает. Хотелось бы узнать, кто я такая и почему оказалась в этом мире в таком виде. В этом мире? «Откуда же ты? И почему уверена, что этот мир не твой? Ты же ничего не помнишь?» Тут же ухватился за мою оговорку Сарит. Его взгляд с прищуром, наверное, мог бы напугать, но у меня вызвал глухое раздражение. «Да, не мой. И тут все просто. Следуя законам логики, я успела увидеть, в чем ходят ваши леди. Мое платье и туфли явно не отсюда, это раз. Встреча с демоном – это два». Сомневаюсь, что я его успела так напугать, просто вызывая его. Да и память на сей счет вообще никаких признаков не подает. Я не знаю, как вызывать рогатых. Третий аргумент – здесь нет таких, как я. А будь я отсюда, пусть бы и погибло много лет назад, в хрониках бы точно было упоминание, но его, как я понимаю, нет. Последнее было утверждением, но несколько магистров кивнули в ответ – Я же хотела привести и четвертый аргумент – свой сон, но интуиция подсказала пока помолчать. Незачем сходу рассказывать все свои тайны, тем более что со сном я пока и сама не разобралась. Да, эта женщина на самом деле существовала. Может быть, она даже меня убивала в каждой жизни. Осталось понять, откуда в ней столько ненависти. Мужчина – Это, конечно, стимул избавиться от удачливой соперницы, но не искать же меня в каждом перерождении. Нет, тут должно быть что-то еще. Корона. Она еще о какой-то короне говорила. Могло ли быть такое, что она имела в виду императорскую регалию? Сперва подумала, потом отмела эту мысль. Там все просто. Никто никого не выбирает. Эх, как жаль, что я не спросила у той дамы, почему она сама не попыталась счастья с регалией, раз, по ее словам, в ней моя кровь. Кстати, откуда? Вряд ли мы с ней, единокровные сестры. Да, Ирина Харна, ты меня слышишь? Отвлек меня от размышлений Сарит и оглянула на него расфокусированным взглядом, слишком глубоко ушла в себя, не понимая, чего от меня хотят. Слышу. Что, мы уже уходим? Спокойно спросила и заметила улыбки на губах своих подопечных. Рядом усмехнулись Абьер и Алдер. «Вообще-то я предлагал спуститься в хранилище и проверить твою силу на кристалле истинного назначения. Такой находится только в Академии волшебства и чародейства. Может, он поможет восстановить память?» Излишне надменно процедил некромант. «И что ему сейчас не понравилось?» «Подумаешь, задумалась!» «Что тут такого?» Не все же мне с ним в перепалке вступать. Надо иногда и о бренности бытия поразмышлять. Когда есть время, на такое не обижаются. Или этот тип настолько привык к преклонению, что не представляет, как кто-то может не уделять великолепному некроманту внимания. Ладно, с этим потом разберемся. Что он там говорил? Кристалл истины? А что, это неплохая идея. Может, мне повезет, и я смогу о себе узнать чуть больше? «Види, будем проверять!» Царственным жестом махнул рукой, чем вызвало еще большее раздражение своего пока еще не состоявшегося наставника. Какой он нервный, однако! И как вообще лучшим некромантом стал? В этой профессии нужны стальные нервы, а этот тип явно не умеет держать себя в руках. «Или это только ты так на него действуешь?» Внутренний голос решил поиздеваться. На такое заявление мне оставалось только скептически хмыкнуть. Магистры остались в зале, они очень быстро привели его в порядок. Моим подопечным выдали ленты с символикой факультетов, на которые они попали. Я решила у них потом уточнить, кто куда распределился. Сейчас меня снедало любопытство по поводу собственной персоны. Слишком много загадок во мне таилось. Взять хотя бы боевые навыки. Они ясно показывали, Для меня подобные развлечения не новинка, а скорее обыденность. Значит, я училась. Интересно, если уточнить у того же Абьера, сможет он хоть что-то поведать? Но я отмела эту мысль, так как не представляла, когда бы я могла учиться. Если, как я думаю, та самая бессмертная Хрената это я, то учиться должна была не меньше пяти тысячелетий назад а столько вряд ли кто-то смог прожить из людей. Здесь я бессмертных не обнаружила или просто не смогла распознать. Ребята отправились в библиотеку за учебниками, потом за формой. Я договорилась с ними встретиться позже, чтобы вместе отправиться домой. Возражений не последовало. Алдер своего помощника-крыса тоже куда-то услал. Наверное, не меня одну раздражал его неприятный вид и мы вчетвером спустились в подземелье Академии. Здесь было сухо, ничем не пахло. За несколькими дверями уловила эманации смерти, даже принюхалась машинально. Рядом идущий обер кивнул и поведал. Да, это лаборатория некромантов. Они там трупы обрабатывают и проводят практические занятия по поднятию и упокоению, а также отрабатывают навыки поведения с агрессивными умертвиями, Но об этом я и сама догадалась, потому как на пальцах засверкали знакомые искорки. Я даже сжала кулаки, чтобы не дать силе вырваться. Не хватало тут половину наглядных пособий оживить. Мне за это явно никто спасибо не скажет. Мое напряжение заметили мужчины, но только обьер подошел и провел над моими руками ладонью. Искорки словно ощутили нечто родственное, так как ярко вспыхнули и тут же погасли. Мне и дышать стало легче. — Спасибо. А как вы это сделали? Тут же задала вопрос, плотоядно поглядывая на поднятого. Возникла идея взять его в наставники вместо вечно недовольного Сарита. — Вы наделили меня такой же силой. А так как, в отличие от вас, я память не терял, то еще помню, как управляться с неконтролируемым потоком магии. Скоро и вы этому научитесь. Немного терпения. Я кивнула, бросила взгляд на некроманта, который в этот момент думал о чем угодно, только не о нас всех. Уж больно пристально он разглядывал стены. Ну и ладно, не очень-то и хотелось отвлекать его от важных дел. Может, он в архитекторы решил податься и сейчас как раз продумывает новый дизайн подземелий. Чуть дальше находилась лаборатория чародеев. Здесь, как выяснилось, ведьм не было, их называли чародейки потому что сила имела немного другой уровень. Если маги сплетали заклинания, беря силу из собственного резерва, то чародейкам всего лишь нужно было обратиться к природе. Она щедро делилась своей магией. В лабораториях варились зелья, напитанные природной силой. Ими пользовался как простой люд против болезней, для укрепления иммунитета, для красоты, и даже были омолаживающие напитки, так и маги, Для них готовились энергетики, а также быстро восполняющий резерв настои. Обо всем этом мне рассказал Алдер. Он же вот уже 170 лет как ректор данной академии, после своего наставника Абьера. Он же ввел некоторые новшества, в частности создал несколько дополнительных лабораторий для чародеев, отдельных от некроманских. А то были прецеденты. Когда маги смерти творили эксперименты, скрещивая несколько мертвых образцов животных, а потом поднимали их, в итоге получались монстры-мутанты, норовящие сбежать и обязательно в лабораторию чародеек. Там, собственно, визги, крики, разбитые колбы и испорченные зелья. Слушала ректора и улыбалась. Где-то на задворках памяти билась мысль, что я когда-то тоже так развлекалась. Еще один спуск вниз. Здесь стены оказались из серого камня. Создавалось ощущение, что мы перенеслись в горы и сейчас идем по тоннелю к пещере. Откуда такая ассоциация, сама себе не смогла бы объяснить. Но я поняла, что мне это знакомо. Когда-то я уже шла по такому же тоннелю. Пришлось мотнуть головой, потому что образы видения слишком тесно стали переплетаться с реальностью. Так и с ума сойти недолго. А вот интересно, мертвые сходят с ума?» «Пришли», – произнесли над ухом, и меня подтолкнули в спину, сделать шаг вперед. Я так и поступила. Сперва наткнулась на невидимое сопротивление, от которого пошли разноцветные круги, охватывая всю мою фигуру сверху вниз и обратно. «Сканирование». На ум пришло это странное слово. Что оно означает, я пока не знала. Вернее, не помнила. Наконец, потоком воздуха меня внесло внутрь. Я осмотрелась. В небольшой пещере я оказалась одна. Внутри вообще ничего не было, кроме неправильной формы камня, к которому я и прислонилась, ожидая остальных. Но со мной никто не вошел. Накатила слабость, глаза закрылись. Вспышка. Я стояла на вершине вулкана, раскинув руки в стороны. У подножия столпились существа с копытами вместо ног маленькими рожками и телом, как у зверей, покрытым шерстью. Черть всплыла в памяти. Чуть выше расположились рогатые существа с длинными хвостами и небольшими крыльями. Вряд ли на таких можно летать, скорее они для антуража и статуса. Низшие демоны. А почти возле кратера стояли высшие демоны. Как догадалось, они все были похожи на того из пентаграммы, Отличались только большие массивные крылья. Они больше всего походили на людей, но имели поразительно красивые лица, алые глаза и мощную энергетику. Один из них что-то говорил. «Эй, включите звук, я ничего не слышу!» Словно по спецзаказу появилась громкость. «Харна, если ты сейчас выпустишь свою силу жизни, многие из нас погибнут. Это ад, детка, тут только магия смерти!» «Знаю!» – донесся до меня мой же веселый голос. «Именно этого я и добиваюсь. Вы совсем обнаглели. Ваша охота за душами перешла все границы. У нас был уговор, что невинных и светлых созданий вы не трогаете. И что я вижу? Три невинных девушки с сильнейшим целительским даром оказались в аду без права на перерождение. Четверо эльфов Гарвишей жрецов светлой богини жизни вы тоже не пожалели некоторым из вас я обещала вырвать хвост и обломать рога но это было до того как я увидела гарвиши в рабах моя ярость не знает границ и за них я накажу вас так как вы того заслуживаете харно но ты и сама погибнешь вкрадчивый шепот демона едва не заставил отказаться от затеи Но я упрямо сплела заклинание и приготовилась выпустить его в кратер вулкана. «Не погибну! Моя сила меня спасет!» Заявила и поняла, что нельзя быть такой самоуверенной. Всегда найдется неучтенный фактор. Им оказалось жарше. Позади меня открылся портал, и ехидный голос женщины сообщил, что она снова меня нашла, а потом ударила в спину. Но я успела выпустить свое заклинание, после чего и сама полетела вслед за ним в жерло начавшего извергаться вулкана. «Нет!» — воскликнули несколько демонов. Кто-то попытался броситься вниз, несколько высших попытались схватить убийцу за то, что она сотворила, но та и сама поняла, что жажда убийства затмила ей разум, и она подвергла смертельной опасности демонов. За это ей придется расплачиваться, если ее поймают. Поэтому поторопилась унести ноги, но один из рогатых бросил на женщину печать. Это было последнее, что я увидела. Картинка оборвалась. Очнувшись, заметила, что сижу на полу пещеры, обхватив камень руками, как родной. Приготовилась смотреть дальше, но ехидный внутренний голос хихикнул и сообщил. «Все, кино не будет, проектор сломался». «Только один вопрос. Жаршу отыскали?» – спросила мысленно, сама не зная, к кому обращалась. «Нет, ей удалось сбежать, но метка никуда не делась, и поимка убийцы многих высших – дело времени». «Но их убила я, а не она», – возразила, «так как не люблю несправедливость даже по отношению к ненавистному врагу». «Нет, в тот момент, когда она вонзила кинжал тебе в спину», высвободилась энергия жизни в огромном количестве. Теперь чистилище находится в другом месте, так как то уничтожено вместе со всеми, кто там находился. Они исчезли без права перерождения, но есть семьи убитых, жаждущих мщения, и мстить они будут не тебе. Ты была в своем праве. «Не расскажете», – уточнила, хотя ответ и так предполагала. «Нет, время еще не пришло» категоричный отказ. «А вы кто?» «До меня дошло, что я понятия не имею, с кем вообще общаюсь». «Тебе пора». Ничего и сказанного я не поняла, но осознала. Меня просят на выход. «Хм, а как же истинное предназначение? И где вообще этот кристалл? Может, я вообще не туда попала? Надо будет спросить у ректора, он же должен знать, где его объекты находятся и почему меня явно не туда занесло». В коридоре меня ждали. Лица у них странные. Может, пока меня не было, им кто-то по голове настучал? Взгляды кровожадные, будто меня препарировать собрались. Машинально сделав шаг назад, нахмурилась. Те приблизились, как хищники перед прыжком. «Слушайте, вас тут что, а зверином накормили?» Не выдержав, задала вопрос, от которого мужчины остановились. «Почему а зверином?» — заинтересовался Абьер. «Вы лица свои видели? Такие кровожадные, словно меня разделывать на маленьких харн, собрались!» «Кровожадные? Нет, мы всего лишь удивлены и обескуражены, потому что никогда подобного не видели», — заметил Алдер. «Ага, это сейчас так называется? Может, тогда и со мной поделитесь, чего такого вам показалось, пока я там видео о себе любимой смотрела?» Ко мне вернулась смелость и немного наглости. Сложив руки на груди, пытливо возрилась на мужчин. Что смотрела? Это Сарит снова заинтересовался новым словом. Потом махнул рукой, поняв, что это опять моя память чудит. А сама я вряд ли смогу объяснить значение непонятного слова. Кто бы мне самой еще инструкцию выдал. Так что вы смогли увидеть такого обо мне? И да, я никакого кристалла не увидела. «Может, не в ту пещеру попала?» — уточнила на всякий случай. «Ты с ним обнималась, как с родным». В некроманте проснулось хитство, хотя оно и не засыпало, но сейчас он явно решил оторваться на полную катушку. «Вы с ним настолько срослись, что у тебя даже появились призрачные белые крылья, но взлететь не получилось, кристалл не отпустил». «Так, это что-то новое». Я, конечно, летала в этом видении, но не на крыльях, а от смерти. Меня в очередной раз убила та безумная. Это уже вторая моя смерть. Помнится, в первом сне говорилось, что я успела прожить пять жизней. Уверена, в каждой меня убивала та самая сумасшедшая. И где мне посмотреть мою остальную гибель? Почему Каменюка только одну показал? Вопросы множились, как снежный ком, а ответов я не имела представления, где получить... Из груди непроизвольно вырвался вздох. Я оглянула на мужчин. Что еще вы увидели? Ты действительно некромант с магией жизни. Весьма необычно и специфично. Обычная практика поднятия, а потом упокоение трупов не для тебя. Но обучить, видимо, придется. Так как в нашем мире некромантия слишком востребована. Многие просят поднять любимых и родных, чтобы еще раз увидеть. «Сказать о своей тоске и любви. С твоим же даром теперь не будет проблем. Ты сможешь возвращать обратно тех, кто покинул мир раньше времени», — поведал Абьер. «Ага, и смертности вообще не будет, так как дорогих и любимых много. Никто не пожелает отпускать их от себя. Как итог, перенаселение и угроза для мира. Он же не резиновый. Вместить всех не сдержалась от язвительности. — Может, побеседуем в другом месте? — предложил ректор. — Что-то мне подсказывает вы, юное дарование, не все нам рассказали. И что-то в его взгляде меня насторожило. Или он, в отличие от остальных, каким-то образом подсмотрел мое видение, или, как и я, умеет читать мысли, но самое неприятное — его размышлений я не видела. — Нечего обсуждать, мне уже пора! — развернувшись, последовала наверх. Мне в спину раздалось насмешливое от некроманта. «Вообще-то у нас сегодня занятие». Или «передумала». «Не дождешься». Отрезала и подождала своего нового наставника. Хотя, будь моя воля, я бы к этому типу вообще не приближалась. От него веяло опасностью, отбивая желание находиться рядом. Но в моем случае выбирать не приходилось. Если дознаватель сказал, что только Сарит сможет помочь, то у меня не было причин не доверять ему. К тому же у меня была надежда, что долго занятия не продлятся. Вдруг я все вспомню раньше, тогда и надобность в наставнике отпадет. Мы вышли наверх, повсюду сновали студенты, на нашу разношерстную компанию смотрели удивленно. Больше всех, конечно, привлекал к себе внимание Абьер в своей тоге и босыми ногами. Я замечала на лицах учеников нахмуренные лбы, слышала мысли. Многие усиленно пытались вспомнить, где же видели этого странного субъекта. Я едва не расхохоталась, так как его портрет висел в холле на самом видном месте. Правда, там он постарше и посолиднее, но общее сходство имелось. И никому даже в голову не пришло. «А нет, пришло. Вон один, додумался». Или случайно бросил взгляд, но реакция не заставила себя ждать. Дернув друга за рука в пиджака, в первый раз не добился его внимания. Тот отмахнулся. Умнику пришлось привлечь внимание еще и шипением. Когда получилось, глазами указал на портрет. Дворха расам отрошам! Вышло эмоционально. Наверняка ругательство. Жаль, перевода я не знала. Звучало красиво. Естественно, такой эмоциональный всплеск привлек внимание других студентов. Я даже затормозила. Интересно же увидеть реакцию других студентов. Она не заставила себя ждать. Особо стойкие вцепились, кто вперила лестницы, кто облокотился о стеночку. Наверное, волновались, чтобы она не упала. Но нашлись и такие, которые просто упали в обморок. Хотя лично я не видела причин для подобного. Подумаешь, мертвеца увидели. Так он же не страшный, а очень даже ничего такой. Что ж так напугало, бедолаг? Дэрабьер, Рабьер, а вы пользуетесь успехом. Народ даже сознание теряет. Красота и нагота – страшная сила. Но вы бы оделись, пока тут все штабелями не улеглись. Ходить неудобно будет, посоветовала я, как раз переступая через два упавших тела. «Прошу в мой кабинет, наставник, там и подберем вам что-нибудь, а то и правда Академия может лишиться учеников», — усмехнулся Алдер. Потом заметил взгляды некоторых девушек и с сожалением добавил «И учениц». Нас тоже пригласили, но я отказалась, высматривая своих подопечных. Они стояли с книгами недалеко от входа и скептически смотрели на слабонервных. Заметив меня, заулыбались. Я обернулась к некроманту. «Где заниматься будем? Думаю, у нас лучше. Вдруг я случайно поврежу твой особняк, а у меня не так много денег на его восстановление?» Спросила и тут же заработала скептический взгляд. «Место учебы любого некроманта – кладбище. Туда и отправимся. Я должен увидеть твою силу в привычной для нее среде». Так как кладбище располагалось за городом, а пройти надо было через наш новый дом, то мы проводили ребят, а сами отправились дальше. Причем Сарит повел меня как раз на то самое древнее кладбище. Почему именно туда? Другого нельзя подобрать?» Спросила, так как ощутила легкое беспокойство. «Чем тебе древнее кладбище не нравится? Мне кажется, самый подходящий вариант. К тому же есть шанс узнать, кто ты такая». — Каким образом? Теперь я заинтересовалась, но беспокойство не прошло. — Поднимешь одного из древних, кто жил больше пятисот лет назад, раз ты владеешь ментальной магией, то поднятый должен знать, почему она исчезла, а заодно вдруг он и тебя узнает. Откуда-то же ты взялась? Просто так в наш закрытый мир попасть невозможно. Любезно просветил некромант. Пришлось согласиться с его доводами. Путь проделали пешком. Мне, в принципе, было несложно ходить, а Сарит решил составить компанию, всю дорогу поглядывая на меня излишне задумчиво. Жаль, его мысли для меня закрыты. Но Блоков не обнаружила, скорее, специфика его силы. Она накладывает щиты не только на тело, но и на разум. Стоило оказаться на кладбище, как я снова ощутила волнение мертвых. И не я одна. Бровь моего спутника резко взлетела вверх. Глаза засветились, с ладоней выскользнули тени, стелясь по земле, словно стали успокаивать мертвецов. Волнение утихло, но до конца не прошло. Мне казалось, я ощущаю тех, кто лежит под землей. Как странно, они все словно знают тебя, тянутся к тебе. «Не будь я некромантом, сказал бы, что все мертвые рады твоему приходу, но это же в принципе невозможно». «Да-да, где-то я это уже слышала. Некромант с магией жизни. Тоже нонсенс. Но, тем не менее, вот она я. Прошу любить, беречь, холить и лелеять». Развела руки в стороны и крутанулась вокруг своей оси. «Ты всегда так поясничаешь? Или это только мне повезло?» Не удержался от вопроса мужчина, получив мою усмешку. «А ты всегда не контролируешь свои эмоции?» Или это только мое присутствие так на тебя влияет?» Наставник скривился, покачал головой. Развернувшись, двинулся в одном ему известном направлении. «Я за ним». Отвечать он и не подумал, но мне его ответ оказался без надобности. Уже по напряженной спине сама догадалась, чего бы он хотел мне сказать. И хорошо, что промолчал. А то опять бы дошло до силы прикладства. А на кладбище лучше не выпускать лишний раз магию. Можно получить целое ожившее войско. Царит пристально всматривался в могилы, выискивая подходящую. Интересно, кого он мне подберет? Чем ближе подходила к стоящей особняком могиле с крыльями на надгробии, тем сильнее ощущала биение собственного сердца. А потом и вовсе застыла, не имея сил отвести взгляд от надгробия. Харината об Ларьериш Дан арье, Так гласила надпись. Ноги отказались идти дальше. Ты чего там застыла? окрикнул меня Сарит. Слова застряли в горле. Сердце готово было выскочить из груди, и. Что меня так взбудоражило, неужели история о той Троице так запала в душу? Или все же она, это я? Ответить не успела, искорки сами сорвались с пальцев и окутали могилу. Ко мне подскочил некромант и попытался помешать, но его от меня просто отбросило на несколько метров. Я же будто застыла, ожидая результата. Проходили секунды, минуты, пролетели мгновения, а ничего не происходило. Да и под землей я ничего не ощущала, совершенно. Удивленно оглянувшись, прошептала, почему я не могу ее поднять? И даже не ощущаю никакого присутствия, потому что невозможно поднять того, в ком больше нет души. Если Харината и отправилась на перерождение, то в мир, где нет магии, потому что здесь из нее получился бы бездушный монстр-убийца. Глухо отозвался наставник. Что значит нет души? И куда она делась? Не совсем поняла я. Отдала свою часть Кайришу чтобы он жил дальше. Бросил почему-то с презрением мужчина, заметив мое непонимание, пояснил. Истинные не могут жить друг без друга. Если умирает один, второй, максимум через пару оборотов ночного светила уходит следом. Это аксиома. Но если один из пары добровольно расстается с собственной душой, жертвуя собой, второй остается жить. Ага, значит, тот сип, воспользовался в полной мере подарком, сразу женившись. Вот мразь! Придушила бы собственными руками, а заодно лишила бы его женилки, чтобы неповадно было. Усмехнулась, хотя на душе было гадко. Рвано вдохнула, с трудом отходя от могилы девушки. — Ладно, веди уже меня, Сусанин. Показывай, кого ты мне нашел. — Мое имя Сарит, прошу запомнить процедил некромант, потом прищурился. Женилки тоже своими руками бы лишала. Да, бросила коротко на второй вопрос, потом ненадолго задумалась. Я запомнила, а Сусанин – это мужик, который любил таскать врагов по болотам, там их и топить. Пояснила и сама же на мгновение остановилась. Появилась надежда, что ко мне вернется память, я даже напряглась. Но маленький лучик надежды вновь исчез, когда, будто издеваясь, снова появился чистый лист вместо любых воспоминаний. «Мгновенная вспышка», — догадался Сарит, — я зло кивнула. Больше ни на что не отвлекаясь, подошла еще к одной могиле. «Заядар от Дайране», — прочла на надгробии, имя мне ни о чем не говорила, вопросительно посмотрела на спутника. Это тоже один из бывших бессмертных, он погиб вместе с Харинатой, Точнее, на следующий день после нее и от того же оружия. Просветил меня некромант. «Откуда ты знаешь?» Удивилась я, глядя, как мгновенно померкло лицо мужчины. «Он мой отчим, мама его любила. Да и меня он считал за сына». Пояснили мне и тут же мотнули головой. Поднимай, будучи владыкой драконов, он может многое рассказать. Искорки сорвались с пальцев, мне даже просить их ни о чем не пришлось. Снова знакомый туман окутал могилу, а потом из него показался обнаженный мужчина. Глядя на него, не смогла отделаться от ощущения, что я его знаю. Но память издевалась, не давая никаких подсказок. Сарит, юнале...» Не договорив, он даже подался вперед, пристально меня рассматривая. Его глаза округлились, он принюхался, но потом также шарахнулся от меня и презрительно скривился. Не мертвая, сын, ты вышел на новый уровень своей силы? И зачем притащил сюда это? От подобной тирады я разозлилась, выставив руки вперед, толкнула поднятого, он пролетел несколько метров, врезавшись в ограду. Царид ничего не успел сделать. Мгновение, и я, рядом с драконом, оседлала его и зашипела в лицо, выпустив когти и приставив их к его горлу. Не забывайся, это я тебя подняла. Ты сейчас такой же, как я. Доведешь у покою обратно, и рука не дрогнет, уяснил? Наставник не рискнул подойти. Он остался на своем месте, облокотившись об ограду, и оттуда наблюдал за нами. Чешуйчатый не собирался сдаваться просто так. Схватив меня за талию, подбросил вверх, перевернув и повалив на спину. Сам попытался навалиться на меня, но получил ногой между ног, что дало мне секунду форы. Головой ударил его по лицу, потом по шее, откидывая от себя. Не долетев до земли, тот прямо в воздухе кувыркнулся и подлетел ко мне. Его кулак целился мне в скулу, но махнул по плечу. Я крутанулась вокруг своей оси. Не учла хватку ящера. Он успел схватить меня за рубаху. Раздался треск, ее часть осталась в руках поднятого. Ногота меня не смущала. Теперь я подпрыгнула и кувыркнулась в воздухе, ногами толкнув за ядара в грудь, а потом снова выпустила искры, чтобы упокоить гада. Вот тут и вмешался, наставник. Он быстро приглушил мою силу. Нас обоих спеленал не давая двигаться. Сперва подтянул меня к себе, дракон остался на своем месте. «Вы что устроили? Размяться захотелось? Так я вам устрою разминку!» — рявкнул некромант. Он снял с себя кафтан и протянул мне. Стоило сбросить с себя обрывки рубашки, как позади раздалось потрясенное. «Откуда у тебя это?» «Ты о чем?» — спросила, не оборачиваясь. Метка власти!» — прошептал чешуйчатый. Цариц схватил меня за плечи и резко развернул к себе спиной. Хотела возмутиться, но самой стало интересно, что он имел в виду. Пришлось извернуться до ломоты в спине. Тут только заметила на поясе татуировку. Белые крылья окутывают корону и кинжал. Странно, я о ней ничего не знала. «И что она означает?» — заинтересовался некромант, глядя на дракона. Сперва пусть скажет, откуда у нее метка. Заупрямился поднятый. Я пожала плечами, но ответить не успела. За меня это сделал мой спутник. Харна ничего не помнит. Она некромант с даром жизни, но при этом не знает элементарных вещей. Ее сила сама действует по своему усмотрению. Она же и тебя подняла, но совсем не так, как это делаем мы. Чтобы понять... Кто она такая, мы и пришли сюда. Ведь с Менталов давно нет в нашем мире, а Ахарна прекрасно читает мысли. Что еще ты помнишь? В меня вперили проницательный взгляд янтарных глаз. Перед глазами мелькнула картинка, как когда-то я уже смотрела в них, испытывая вину и сожаление. Да что это за наваждение такое? Помнить ничего не помню, но вас не видела Жаршу. Она гоняется за мной в каждом перерождении и убивает. Только смысл я слабо поняла. Ей не хватило власти и мужчины, и она не желает, чтобы я отыскала что-то. Я осеклась, потому что совершенно забыла, что мне предстояло найти. Жарше говоришь? Хм, странно. Ты не она, но в то же время похожа». «Чтобы это проверить, всего-то необходимо наведаться в пещеру истины», произнес Заедер, заставив нас с Саритом недоуменно переглянуться. «А можно то же самое, только более понятно?» попросила, не сумев вскрыть раздражение. «Можно, но позже», — отрезал дракон. «Я есть хочу и помыться, а потом и поговорим». «Вот зараза чешуйчатая, и ведь не поспоришь!» Пришлось возвращаться в город, Короткими перебежками, чтобы не наткнуться на людей. Мало кто поймет, почему обнаженный мужчина расхаживает по городу. Да и мне не мешало бы переодеться. Еще парочка таких поднятых, и одежды на них не напасусь. Работать их отправить, что ли? Хоть какой-то толк будет.